Глава шестьдесят шестая. Что-то противное, склизкое, своими холодными щупальцами опутывает моё сердце, а потом проникает в каждую частичку тела, заставляя испытывать даже не страх, ужас. То есть из-за меня, из-за той метки, что я скрываю, Вальгард может умереть, и уже... уже прошло два года. Получается, что одной из причин, по которым он пришёл в академию, Действительно было намерение найти новую ищейку, а я просто попалась ему на пути, и он не смог оставить меня без помощи. Два года, если верить этой книге, таков предельный срок для щейки В голове словно бьют маленькие молоточки, а мысли путаются. «Алисия, не делай глупостей!» Ури издаёт пронзительный клёкот. «Нет, это не глупость, это правда важно. Даже не для него, для меня». Встаю из-за стола, даже не раскладывая книги по местам, забыв про конспекты, перо, про всё. Я должна ему сказать. Прямо сейчас. Раздумий о том, что я таким образом ставлю себя под удар, даже не возникает. Смогу ли я дальше спокойно жить, зная, что из-за моей трусости и желания спасти собственную шкуру пострадал другой. И не просто другой. А тот, кто готов был подарить мне будущее даже тогда, когда надежда на него вовсе не оставалось. Я, не задумываясь, накидываю плащ, просто по привычке даже не надеваю капюшон и выскакиваю из библиотеки. Следом за мной леди Тори. Я знаю, что он недоволен. Это нормально для фамильяров – оберегать своих подопечных, тем более, когда от подобного решения зависит не просто будущее, но и жизнь. В груди скручивает всё от тревоги и страха. Да так сильно, что меня начинает мутить, а в глазах появляются слёзы. То ли от переживаний, то ли от ветра. Два года уже практически прошло, но, к счастью, Вальгард не похож на сумасшедшего. Да, он жесткий и местами категоричный, но все его действия и решения были логичными, профессиональными. Может, это все же неправда? Не позволяю червячку сомнению укрепиться и давлю его. Если это правда, то времени не остается. Не стоит проверка риска. Ноги несут сами, хотя я понятия не имею, где он сейчас. У себя, в кабинете декана? Или в ректорской башне? Или уже дома? Куда мне бежать? Я его сегодня видел под часами. Говорит торик, который скользит по воздуху над моей головой. Значит, начну оттуда. Поднимаюсь быстрее, чем когда-либо. Похоже, тренировки делают своё дело. Я стала однозначно сильнее и выносливее. Но дверь закрыта. То же самое ожидает меня у дверей его кабинета в корпусе боевого факультета, а в жилой корпус преподавателей, и идти не решилась. Увидела только тёмные окна его комнаты. «Но он собирался в город», — сообщает фамильяр, словно издеваясь. «Собирался или уехал?» — переспрашиваю я, стараясь не сильно скрипеть зубами. «Улетел», — отвечает это крылатое недоразумение. Замираю на полушаги, прикрывая глаза и пытаясь успокоиться. «А раньше ты мне сказать не мог?» — почти рычуя. «У тебя было столько рвения, я не стал препятствовать. Дождался, пока запал выйдет». Ори приземляется на спинку скамейки. «Запал не пропал. Я всё же намерена рассказать всё Вальгурду, как только он вернётся в академию. И спокойствие не пришло». Руки до сих пор трясутся, только помимо волнения теперь я дрожу ещё от холода. Поэтому натягиваю капюшон и дую в ладони, пытаясь их согреть. Единичные снежинки, падая с неба, оседают на ресницах и коже, тут же превращаясь в капельки. Всё же раннее в этом году зима. Не будет привычных прогулок по осенней листве во время золотого маскарада. Я стою посреди аллеи перед жилым корпусом преподавателей, и всматриваюсь в темноту окон, за которыми провела предыдущую ночь. Вчерашний вечер много изменил во мне. Но к лучшему ли? Прислушиваясь к своим ощущениям, внутри всё бурлит и волнуется. Единственное, чего добился мой фамильяр, это того, что я устала. Впрочем, возможно, мне именно это и нужно, чтобы заснуть. Киваю сама себе, и, решив забрать из библиотеки все вещи утром, отправляюсь в комнату. Девчонок как обычно нет они почти всегда приходят поздно на столе эммы лежит свежий выпуск одной из столичных жёлтых газет расая на неё взгляд и мгновенно замечаю, что там написано скандал невеста герцога пришла в бар с одним, а ушла с другим связано ли это непостоянство с нестабильностью магии Ниже изображение меня выходящий с улыбкой из дверей кабаре в чужом комзоле и с мужской рукой на моей талии. Всё красиво, только этого на самом деле не было. Не удивлюсь, если эту газетёнку оптом завезли в академию и даже бесплатно раздали студентам, чтобы побольше скандал разжечь. Интересно, Эмма и Элла тоже поверят в это. Не представляю, как после такого с ними уживаться. Хотя, может, мне и не придётся, когда я признаюсь, вряд ли меня оставит доучиваться, если Вальгард сразу не решится наказать меня то спать мне уж точно придётся в королевских темницах. Уэри стучится клювом в окно. Я даже думаю не пускать его, чтобы в следующий раз не издевался. Но всё же сжаливаюсь. Орёл находит себе место, как и до этого, на изголовье моей кровати. И тут же делает вид, что спит. Вешаю плащ на вешалку, сил хватает только на то, чтобы умыться. И, несмотря на волнение, тут же проваливаюсь в темноту сна. Утром я встаю на пробежку и успеваю уйти, опять же не поговорив с соседками. Вроде отдохнула, но в душе и в голове такой раздрай, что из осколков целое собрать не получается. Метка словно ожила. Она пылает, напоминая о том, что я могу навредить вальгарду Мне хочется подгонять время, чтобы он быстрее вернулся, и я могла ему всё рассказать. И в то же время хочется его замедлить, ведь каждый день для моего куратора Приближает опасность безумия. Одеваюсь и иду на тренировочную площадку. Тонкий слой снега, выпавшего за ночь, хрустит под ботинками в так бегу. Мороз немного прочищает мозги, заставляя переключиться на работу мышц. Орик кружит где-то высоко. Я его не вижу, но чувствую присутствие, как будто связь между нами становится всё прочнее. Спустя пару кругов я слышу догоняющие меня шаги а потом вокруг выстраивается кольцо из четвёрки боевиков, оставляя меня пятую в центре, под защитой. «Крокс!» — усмехается хлив «Где прятала таланты?» «Переставай, Андрес!» — отдёргивает его хорн. «Если бы ты видел то, что видел я, поостерёгся бы подкалывать её. А то взорвёт твой зад, и не поморщишься». Парни добродушно смеются, и даже у меня на губах появляется улыбка, а с души сваливается часть тяжести. Если они и читали газету, то не поверили. Да и Хорл наверняка рассказал им то, как было на самом деле. Мы пробегаем положенное количество кругов и даже успеваем немного потренироваться в магическом и боевом спарринге, потому что каждый хочет попробовать, насколько хорошо за эти считанные дни меня успели натаскать в Альгард и Ругра. Вывод? Хорошо. Мы сошлись на ничей с из четырёх парней, парня-победителя «Я победила», а загнать меня в угол смог только Хорл. Но душу греет восхищение в его глазах. И всё же почему-то не была на боевом. Я нестабильная, помнишь об этом? Мне вообще повезло отучиться. Хмыкаю я. Мы слишком долго задержались на полигоне, поэтому решили идти сразу на завтрак. Иногда кажется, что нестабильность просто придумали, чтобы самых сильных магов контролировать, выдаёт Хлиф. Потому что страшно. «Да нет», — пожимаю я плечами, — «нам действительно сложно, и осваивать магию приходится иначе, не как вам. За это спасибо ректору Ферсту». Они не находят, что мне ответить, поэтому почти весь путь мы продолжаем молча. И в этом молчании до меня очень чётко доносятся слова Джуны. «Я там была и прекрасно всё видела», — говорит она. «Вы даже не представляете, как она крутила хвостом перед Никасом. А как профессора заметила, так и зыркало, так и зыркало. Мне так стыдно, что она моя сестра. Я вам больше скажу. Два года назад она...